Без тротила Я добрался до Савельевского кордона только к полуночи. Несмотря на то, что в полете я ничего не делал физически, все равно вышло довольно утомительно отмотаний, которые пришлось устраивать моему пилоту я немного успокоился. Рубикон перейден, и нет никаких сомнений. Запуск с Бруевской станции надо исключить. И незачем тревожить бегму, ведь если не будет второго луча, то и ничего не случится. И цепочка, образовавшая замкнутый круг событий, прервется. Главное очевидно, для этого нельзя использовать перемещение во времени. Все должно происходить в одной реальности и не использовать пробои во времени. И у меня все складывается идеально. Мне удалось собрать все частички головоломки, и теперь я знаю почти все. Почти, но главное знаю. Слабое звено, даже не слабое, доступное — это Збруевская станция. Я могу подорвать опору ЛЭП, от которой запитался Збруев. Не саму ЛЭП, это попадет под статью «Теракт», а его трансформаторную станцию. Ее я могу оплатить позже. Со Збруевым мы разберемся. Тогда будет возможность ему все объяснить на следствии. Мне нужно заехать к Карлу Вернеру и забрать мотор. С ним уже двигать в залуч и выбрать момент, чтобы установить заряд ВТП на участке Збруевской усадьбы. Для этого надо с ним встретиться лично. Передам ему привет от Костика. За двадцать минут до посадки послал еще одно сообщение Савельеву. «Подлетаю, встречай, з Встретили, как обычно, сам егерь и его жена Светлана. «Добро пожаловать, Змей Горыныч», — приветствовал егерь. «Дела пытаешь, аля дело летаешь». «По делу летаю, принимай аппарат, Макарыч». «Махнул, не глядя», — процитировал я капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни старики». «Знатная зверюга!» — егерь обошел дрон. «Моторы, батарейки, пропеллеры, шкварок на жарю. А если серьезно, по что сорвался? Ведь не в отпуск прилетел. Как жена? В общем, как дела?» «Докладаю. Родила. В феврале принесла сына, три слишком кило. Растет и развивается в штатном порядке. Только меня запрягли в один проект, так что уже третий месяц ни жены, ни сына не вижу». — Соболезную, — егерь проводил меня в дом. — Баня еще горяча, сходи, ополоснись и возвращайся, поговорим. Выйдя на грунт Савельского кордона и вдохнув полной грудью, наполненный запахом молодой хвои и из зацветающих трав воздух, я расслабился. Напряжение отпускало. Волшебный эффект, мать сырой земли. Я добрел до бани, раскрыл зуда и, выложив из рюкзачка плавки, отправился в парилку. Через двадцать минут после ополаскивания под ледяным душем, в одних плавках босиком по молодой траве и лужам, покрытым льдом, завалился в дом егеря. Меня укрыли халатом и принялись кормить. На стол явился графинчик с ивовой настойкой изумрудного цвета. — Макнешь пятьдесят? — наливай, — сказал я, повторив в уме, как молитву. — Не пьянство ради окаянного, а, а дабы не отвыкнуть. Ну и напряжение снять нужно. От полета до сих пор все внутри трясется. Мы приняли понемногу савельской настойки, закусили, и Светлана ушла спать, чмокнув меня в щеку. Расскажешь, что стряслось, — егер взялся мешать угли в печи. Без подробностей в общих чертах, — ответил я. В недалеком будущем должно произойти одно событие, которое в самом примитивном плане вызовет гибель людей. Но главное не это, оно еще и приведет к открытию которые я могу сравнить с созданием атомной бомбы по своей значимости. И если этому событию помешать сейчас, то вероятнее всего открытие не случится, или, может быть, когда-нибудь, много позже, уже без нас. Ну а ты тут при чем? Так уж вышло, что я от безделия начал копаться в истории, и вот, раскопал всем нам на голову проблему, такую, что не могу рассказать. И что-то собрался делать, егер подкинул дров в печку. «Взорву одну установку. Тогда все прекратится, может быть». «Уверен?» «На девяносто девять процентов, Саул». «Понятно». егер вернулся к столу, поднял снова графинчик. «Еще по пятьдесят?» «Хватит. Мне нужна ясная глава». «Чем взрывать собрался?» «А вот этого не скажу. Не хочу тебя приплетать. Если спросить, ты ничего не знал». «Тот тротил...» «То как бы внизу лежит, под аэродромом», — сказал друг егерь. «Уже там не лежит. Светка нашла, пришлось утилизировать в болото». Это стало ударом, словно обухом по башке. «Как же мне теперь быть?» «Чего ты взрывать-то собрался?» «Есть один электронный агрегат, довольно большой. Там две лампы по сто килограммов, весом каждая. Напряжение анода в тысячу вольт. Вот его нужно разнести». И ты со знанием физики и радио не можешь обойтись без взрывчатки? Возьми сайгу с кортечью, не хуже тротила. А ведь он прав. Если аноды замкнуть на землю и дать полную мощность, система сама взорвется. Выгорит трансформатор и кинотрон выпрямителя. Надо только добраться. У меня надежда на невидимость зуда. Можно вылететь в темноте и пока там все спят, по-тихому замкнуть цепи, Выставить таймер на автозапуск днем, когда все разъезжаются по учебе-работе. Проконтролировать, чтобы не возник пожар. Закатить туда пару углекислотных огнетушителей. Оружие брать егеря подставить — это не вариант. Вероятнее всего, я к нему вернуться не успею, повяжет егерь молодец, хорошую мысль подкинул. И все равно, я бы граммов 100 там заложил для надежности. Под генераторные лампы — клестроны. Стараясь не подавать виду, что собираюсь улететь еще затемно, я сообщил усталым голосом, ибо мне не требовалось ничего изображать. Саул, пойду я спать, завтра полечу туда с утрица, чтобы хозяева дом были. Раз уж нычки моей нет, а не верить Саулу бесполезно, ему меня обманывать незачем. Значит, выход один — затемно вылететь в залучи пролезть в пристройку с клестронами и кинуть на выходе перемычку на землю. Медные жилы были в подземном цеху. «Саул, я хочу спуститься в цех под аэродромом. Включи там свет. Чего искать будешь? Медный пруток с полметра длиной. Я тебе так дам. В сарае бобин кабель лежит. Трехжильный, десятитысячник». Я решил не откладывать до утра. «Пошли сейчас, отрубишь кусок». «Интересно, а зачем саул такой мощный кабель?» От ГЭС в лесу на ручье мы протягивали обычный трехфазный СИП на 380 вольт. А где он собрался брать 10 тысяч? Я и спросил, влезая в ЗУД. Пришло предложение интересное от одной фирмочки. Вместо моей водяной мельницы поставить МГД установку. Сейчас популярно. В зависимости от скорости и ширины поток развивает до полумегаватта. Только инвертор нужен. Ну, дорого, зато электроэнергии хоть залейся. Можно фонари в лесу развешивать. Так вот, там блоки нужно связывать медными жилами. Понятно. Я порадовался за Саула. Ну и хорошо, что все так легко решается. Наверное, оно к лучшему, что я не беру на себя еще и статью изготовления и хранения взрывчатых веществ. Обойдемся медной жилой. Сиди, сейчас принесу. Принес. Вот, он поставил к стене пучок из десятка толстых медных жил. Еле перерезал. Там еще стальная рубашка внутри была. Пришлось распустить болгаркой. Утром решил. Я понял, что нужно сказать правду. Нужно. Нельзя врать. Нет, сейчас. Я решил уже не скрывать от него планы. К Вернеру не полечу. Это потом. Прямо сейчас ночью залезу Гусбруеву. Меня пекло что-то изнутри. Да ломоты в ногах. Спасибо за хлеб-соль, но я полечу сейчас. Интуиция, Саул что каждый отложенный час действует против меня. Ты с этим, как его, ну, которого батя твой тогда повязал, согласовал? А Збруев это мебельщик, что ли? Нет, нельзя, он не знает. Да, мебельщик, у него аппарат один стоит уже десять лет, из-за которого случится беда скоро, как только он его включит. А не включить не может, это в его плане. Архангелов генерал не пришлет... Поэтому и спешу, если он допетрит, что я собираюсь сделать. Постарайтесь прихватить. Мне нужно действовать максимально быстро. Саул поднялся и пошел к выходу. — Ладно, действуй, как решил. Ты большой мальчик. Могилу отца навестишь. — Когда вернусь, — ответил я. — Днем. Я тебе сообщу. — Вот и все. Разговоры кончились. Надо действовать. До усадьбы Сбруева больше ста километров по прямой. Но где-то на этом маршруте сидит автоматическое ПРО, а я опять без транспондера. Придется шепотом ползти лесом к станции ДНО, оттуда вдоль железной дороги до Старой Руссы и там по автодороге к Залучию. Это больше полутора сотен километров, не считая уходов под деревья от дронов-контроллеров, который наверняка летает над станциями. «Зуд, сколько нам лететь до Залучия?» «Час-полтора». Как обстоятельства сложатся. Подбираемся к усадьбе Збруева со стороны реки. Там оставим коптер. И ты помнишь, датчики движения реагируют на инфракрасное излучение от живых объектов? Не учи меня маскироваться. Светает уже в полпятого, но будет утренний туман от реки, а усадьба стоит на берегу речки Шубинская Робья. Так что к забору должны выйти незамеченными. И еще Леша. Если на заборе сработает датчик, до сарая с установкой сбруева 10 метров. Мы успеем уйти в тень его, а на рассвете тени длинные. Чтобы перемкнуть аноды, у тебя будет не больше трех минут. А потом еще включить установку. Она взорвется? Не совсем. выгорит дросселя выходной цепи и лопнут конденсаторы фильтров. Механически. Это установку повредит, но не фатально. Может еще загорится масло в охлаждении анодов, если... Весь этот треп мы вели, уже двигаясь над болотом и через просеку в сторону станции дно. Из кабель я сделал медный веник, который примотал к дрону. Темнота медленно сменялась серыми сумерками, и если бы не ультразвуковой радар Зуда, на моей голове мы бы не раз вломились в кроны сосен которые без цифровой обработки картинки в обычном зрении сливались с небом. Белыми точками выделялись гуще ветвей, теплокровные, белки, птицы. Они по-разному реагировали на пролет змея-горыноча над лесом. Кто-то вздрагивал и металл с поветком и стволу, а кто-то вообще не реагировал никак. Станция дно сортировочная, освещена, и мы ушли бочком по темным участкам и выбрались на трассу в обход, заморины. И высоту держали 20 метров. Полет пока без приключений, жилых в нет. Дроны, летающие над узловой, на мой пролет в стороне не отреагировали. ЗУД сканировал каналы их связи, все обходилось обычным рабочими сообщениями. оператором до нас не было дела. На сортировочной шла сборка составов. Мы дважды уходили в тень леса и зависали над самой землей, пропускали пассажирские составы. Вот и старая русса. Обошли ее южнее и пересекли реку Лавать. Вот эта дорога уже мне знакома. Я по ней и сам гонял. И последний раз такси меня везло от Карла Вернера в Демянск. Я заезжал, чтобы посмотреть на усадьбу Сбруева. Еще 15 километров. Зуд повел машину вдоль реки, но через 5 километров ее русло отклонилось сильно к западу, и мы вернулись к дороге. Машин нет, почтовых коптеров, грузовиков тоже. Только мы прожужжали, но параллельно дороге, в стороне на полкилометра идет просека ЛЭП, той самой линии, от которой Збруев запитал своего монстра. Вот по ней мы и доберемся до усадьбы. Внизу большое поле с какими-то злаками, еще одна дорога, и после небольшой лесополосы уже вырисовывается на фоне светло-серого неба рельеф крыши Збруевского дома с трубами печей и камина. Все как рассчитал зуд, на часах четыре двадцать. На востоке небо окрасилось розовым. Облачь нести нет, но над рекой стелется туман, и он накрывает забор, выходящий к реке. Это прекрасно. Мы тихо опустились на излучные реки, там каменистый отмель. Я, отстегнувшись, на руках притащил сложивший лопасти дрон под деревья, накрыл его камуфляжным чехлом, что хранится в одном из бардачков леталки. Все предусмотрено, даже опытный грибник в сумеречном свете не сразу разберет, это машина под чехлом или замшелый пень. При переходе через реку Зуд максимально остудил свою оболочку, так что к забору я выбрался уже, имея температуру окружающей среды. Среагировать могут только ультразвуковые лидары, но их нет. Это же не воинская часть. Лазеры вдоль забора? Зуд проверил, тоже нет никаких. Мы перемахнули на участок, и все, я совершил преступление. Проникновение на частную территорию, минимум, административка. А еще будет нанесение материального ущерба, намеренное. Впереди сарай. Если дверь под замком, придется взломать. Еще бонусы в нехорошем смысле. Господи, имя тебе беспечность. Сарай не заперт и даже приоткрыт. Чего опасаться олигарху на своей земле? Зуд осмотрел петли. «Смазать?» лёша там все в масле, их только недавно обрабатывали. Заходим?» «Да». Зуд подсвечивал изображение инфракрасным лучиком. Мы двигались среди газонокосилок, сучкорезок, еще чего-то громоздкого с торчащими во все стороны, то ли рогами, то ли ручками. Сарай большой. И вот за перегородкой я увидел установку. «Это действительно монстр, окруженный железными решетками». Две метровые лампы с анодами в форме испанских воротников, радиаторы. Большой трансформатор, дающий на анод 1000 вольт. Вот их я сейчас свяжу жилами и закорочу на экранирующую решетку. Останется дать ток, и вот большой электромагнитный пускатель. А вот и ручки управления мощностью уходного каскада. Их я повернул на максимум. Вот регуляторы накала катодов. Их сперва нужно разогреть, чтобы эмиссия через лампы пошла на максимум. Я знал, что бесшумно включить все это не выйдет. Магнитные пускачи срабатывают ударом со звуком выстрела. Дверь я за собой запер, в доме услышать не должны. Подготовив установку к последнему в ее жизни запуску, я отошел к главному рубильнику на электрошкафу. Вот и все. Еще мгновение, и эта хреновина... Посыплется яркими искрами. — Зуд, есть тут огнетушитель? — Сбоку, от тебя, у двери, 50-литровый баллон с раструбом, углекислотный. — Отлично. Я повернул рубильник, инстинктивно прикрыв глаза в ожидании ярчайшей вспышки. Ничего не произошло. Я выпустил из пальцев крюча и сорвал внешнюю панель распределительного щита. — Зуд, замерь напряжение. — Ноль, Леха. «Видимо, где-то снаружи есть еще один рубильник». проклятье «Я понимал, что если сейчас выйду, меня повяжут. шум конечно, не было, но не надо думать, что противник дурнее нас. Я достал из бедренного кармана пистолет, из рюкзачка глушитель и навернул. Значит, придется установку расстрелять». Вернувшись к лампам, я принял стойку, но не успел нажать спуск. «Зорин, не стреляйте!» Голос негромкий, но прозвучал словно окрик. От неожиданности я чуть не влепил на голос, но зуд мне заблокировал на мгновение указательный палец в перчатке. В голове вспыхнуло, будто действительно взорвалась установка. Это зашкалило в крови значение адреналина. Сердце молотило так, что кровь гудела в ушах. Я сглотнул пересохшим языком и облизнул губы, и зуд выдвинул мне водяной штуцер. «Попей, Леша, это сам Збруев». Вода помогла успокоиться. «Кто здесь?» — прохрипел я, потому что от неожиданности голос сел, не сознавая слова Зуда. «Он его видел?» «Это я, Павел Збруев», — говоривший вышел из тени. И «Я понял, он был тут, где-то за агрегатами. Он видел все мои метания». «Стойте, где стоите, Павел. Установку я должен разрушить». «В этом нет необходимости, доктор». Ваш больной вылечился сам. Операцию делать нет необходимости, — повторил сбруев Уберите оружие и пойдемте в дом. Нам есть о чем поговорить. В доме или во дворе засады и меня тут же скрутят, как только я выйду. Вот почему Збруев ждал меня. Его предупредили. Кто-то сумел меня переиграть. Кто? Самсонов? Он мог отследить меня до Савельевского кордона. Вычислил, что я полезу уничтожить этот агрегат. Мог. Ленчик не дурак. Зато я себя ощущал не просто дураком. Такого стыда и позора мне еще никогда не приходилось испытывать. Меня облапошили, как мальчишку. Меня. Проект Вектор. Как же ужасно ощущать провал. Я медленно скрутил глушитель и убрал пистолет. Если сейчас примут, даже нет смысла отбиваться. Глупо. Как все глупо. Что-то не складывалось. Самсонов должен был быть уверен, что я собираюсь грохнуть сбруева, если он мне помешает запустить его установку и улететь в прошлое на десять лет, чтобы помешать Лагутину собрать ее. Я оставил кучу намеков на эти маневры. Я не говорил об этом открыто, но в моем компьютере я оставил файл с таким рассуждением, и Самсонов его точно видел. И звонили они мне в полете, чтобы отговорить, это ясно. Он и Валю подключил. Валя, у меня не будет возможности с ней поговорить, попрощаться. Я смотрел на фигуру Збруева. Ждите, мне нужно еще пять минут. Хоть десять, развел руками спокойный, как танк-олигарх. Валя ответила сразу. Привет, радость моя. Ты мне звонил, я не мог ответить. Что-то случилось? Я старался говорить как можно спокойнее. «Ничего», — она массировала лицо. Я ее разбудил, просто соскучилась. звонил Самсону, он говорит, что скоро твое заточение кончится. Вот спала, ты где? Что ей сказать? «Валечка, милая моя, прости меня, я дурак. Тебе Самсонов все объяснит». Она встревожилась. «Да что случилось?» Но я уже не мог с ней говорить, горло перехватило, и я отключился. во дворе собр, сейчас мы пойдем, меня шарахнут тазером». И пока окаменевший от высокого напряжения зуд не придет в себя, банально закуют. «Идем!» Я шагнул навстречу Збруеву. Тот распахнул дверь. Я постарался расслабиться в ожидании импульса. Во дворе никого. Ясно, они ждут в доме. Збруев коварно пропускает меня вперед. Накинут стальную сеть. Я поднялся на крыльцо и вошел в большую гостиную. Пусто. Горит искусственный камин. Ночь холодный, но топить дровами расточительно. Зуд просигналил. Цели нет, комната пуста. Сбруев запер дверь и сказал: "Чай хотите, кофе или немного коньяка?" "Где группа?" "В захвата!" закончил мою фразу Сбруев. "Нет, никого. Это не нужно, доктор.